Вышла девочка, лет 13. Ой, это вы! Как хорошо, что вы пришли! Но мы думали скорее вас увидеть. Спасибо. Но знаешь, к вам не так просто попасть, пришлось добиваться. Да, я знаю. А как тебя зовут? Аленкой. Я всегда тут нахожусь. Барышня говорит, что со мной ей спокойнее. А уж я как ее люблю. Mm -hmm. Знаете, я тоже буду актрисой, Я уже много монологов наизусть выучила. Ну, пойдемте, я провожу вас. Девочка привела меня в довольно опрятную комнатку, а сама вышла в другую дверь. Дверь эта через минуту отворилась, и женщина, одетая вся в белом, вышла ко мне скорыми шагами. Это была Анетта. Она протянула мне обе руки И я, наконец, услышал голос, Который вчера так сильно потряс меня. Чем заслужила я это? Благодарю вас, благодарю. Хотя, не скрою, я надеялась, Что вы не обойдете меня своим вниманием. Вы плачете? Но почему? Право мне так неловко. Нет, нет, извините. Бог ради извините, это сейчас пройдет. Я так обрадовалась. Слабая женщина. Простите. Что с вами? Успокойтесь. Если бы я знал, что мое посещение... Помните, как вам не грешно, помните. Вы не можете понять, сколько добра вы сделали вашим посещением. Будьте же снисходительны, подождите минутку. Я немного выпью воды, и все пройдет. Позвольте, я подам. Благодарю. Ну вот... Теперь все, Знаете, мне давно хотелось поговорить с художником. С человеком, которому я могла бы многое сказать. Но я не ждала такого случая. Ведь я тут буквально в заперти. И вдруг вы. Я вам очень благодарна. Пойдемте в ту комнату, здесь нас могут подслушать. Не думайте, чтоб я боялась. Нет, ей-богу, нет. Но это шпионство, унизительно, грязно. И не для их ушей то, что я вам хочу сказать. Да-да, конечно. Не скрою, я был взволнован и потрясен таким началом встречи. Я шел на нее с легкой душой, надеясь только выразить свой профессиональный восторг и благодарность за полученное удовольствие. И вдруг столкнулся с чем-то непредвиденным. Путаясь в собственных ощущениях, я последовал за ней. Ну вот, здесь нас никто не потревожит. Аленушка, пойди, пожалуйста, в ту комнату и последи, чтобы никто не заходил, хорошо? Нам нужно поговорить. Конечно, не беспокойтесь. Спасибо, милая. Не знаю, что бы я делала без этого существа. Садитесь, прошу вас. Она указала мне на кресло, а сама села на стул. Где были все придуманные мною похвалы? Где были эти тонкие замечания, которыми я хотел похвастать? Я смотрел на ее прекрасное, но бесконечно грустное и изнеможденное лицо, И не находил слов. Огромные черные глаза блистали невосточной негой, а траурно и безнадежно. Огонь, светившийся в них, кажется, сжигал ее. Лицо раскраснелось от слез как-то неестественно, чехотушно. Отбросив волосы за ухо, она склонила на руку голову. Я смотрел на нее и невольно жалел, что ее не видит какой-нибудь гениальный скульптор, чтобы навеки сохранить то величие, которым дышала вся ее фигура. Вот статуя страдания, страдания внутреннего глубокого, думал я. Что за благородная богатая натура? Которая так страшно и так грациозно выражает несчастье. Не скрою, что минутами артист побеждал во мне человека. Я восхищался ею, как художественным произведением.